Глава восьмая. Демьян хохочет, но от губ моих отлипает. Охрана нарисовывается через секунду, но к великому сожалению, как только они видят моего шефа, уходят. Эй, почему? Округляю глаза и смотрю вслед амбалам. Потому что ресторан мой. Как бы между делом сообщает начальник. Вау, промашечка вышла. Значит, здесь устроить проблемы шефу не выйдет. Но ничего, я найду способ. Ведьмы я или где? Примерительный обед? Ладно. Фыркую. Все уже есть я хочу, а теперь передо мной стоит важная задача. В первую очередь я должна изучить противника, а это значит провести с шефом больше времени. Обедаем спокойно, даже не разговаривая. Но я ловлю на себе не менее изучающий взгляд Демьяна. Думаю, он выбрал ту же стратегию. Но ничего, к этому я тоже готова. Возвращаемся в офис, где я сразу же приступаю к работе. Нет у меня желания оставлять на завтра то, что могу сделать сегодня. Тем более утром будут эти две девицы, за которыми мне придется следить. Уверена, любой их проступок аукнется мне. и, возможно, даже в объятиях шефа, невольно прикусывая губу, наблюдая, как Демьян рассматривает свой хлам на полках. Интересно, а он понимает, что там? Если здесь есть медведь, нужный для исполнения пророчества, вдруг и другие предметы обладают волшебными силами. Ха, завтра шефа пока не будет?» Надо бы просканировать парочку предметов. А если его дядюшка просто скупал диковинные вещицы, то этот наглец даже не знает, что у него в коллекции. Я могу идти? – спрашиваю, как только ставлю последнюю точку в документах. Да, задумчиво кивает Земьян. Ключи от офиса на столе. И проследи за этими дамочками. Не хочу, чтобы они что-нибудь испортили. Что так? Решаю полюбопытствовать. Я не фанат, но здесь каждый предмет уникален. Второго такого нет. И зачем же тогда их возвращать владельцам? Прищуриваясь, но ответа не получаю. Вместо этого шеф выставляет меня за дверь. Велит утром явиться и составить картотеку. Странное поведение. Что не так с этими предметами? Зачем их возвращать? Мысли больше, чем хотелось бы. Ох уж этот шеф. Всем мысли заполонил. Еду домой пораньше, по дороге захожу в магазин, чтобы прикупить себе вкусненького. После такого насыщенного дня не грех и шоколадку заточить для успокоения нервов. Вхожу в квартиру, а меня Вадик встречает. Чую с кухни аромат жареных стейков и искренне удивляюсь, что это за акт хозяйушки. Нам надо поговорить. Строго сообщает крыс и протягивает руку, чтобы взять мою сумочку. Вадик помогает мне убрать сумку на полку, а затем мы накрыть на стол. Потом мы садимся за стол и долго разговариваем. Я узнаю больше о фамильярах. Он всегда должен жить где-то рядом. Это его прямая обязанность. Он связан со мной своего рода договором. И отпустить его по собственному желанию я не в силах. Сначала он должен выполнить свое предназначение. И какое оно у тебя? Удивляюсь. Что-то не помню я, чтобы раздавала какие-то задания или типа того, а уж сделки вообще никакие не заключала. Если бы я только помнил, вздыхает он, забыла? Моя память напрямую от твоей зависит. И да, кстати, Марьяне я не сдавал тебя, если что. Она и без меня видит, когда кто-то ее наказа не выполняет. А я это чувствую, охотно верю, хмыкаю. Наверное, я сама тебя как-то создала или привлекла без помощи бабули. Ладно, пойду зубы почищу и спать. Ухожу в ванную, привожу себя в порядок, а потом открываю свой ящик, даже не знаю зачем. И долго смотрю в пустоту. В прямом смысле он пустой, но и я точно знаю, что здесь что-то лежало, а что не могу вспомнить. Силюсь, но мысли будто в тумане. Это как-то с проклятием ты связано или что-то другое? Вать, зову крюсеныша. А, он заглядывает ко мне. Что здесь лежало? Указываю на ящик. Думаешь, я шарился в твоих вещах? Оскорбленно прикладывает руку к груди Валим. Уверенно, изгибая бровь. Здесь лежало что-то важное для меня. Что это было? И куда оно делось? То, что бабка отшибла мне память, еще не значит, что она и чувств меня лишила. Я ощущаю, что здесь был важный для меня предмет. Кровь будто закипает в венах, меня начинает колотить. Ума не приложу, что здесь было, но меня уже всю трясет. Ну это, здесь была зубная щетка. Выдумываешь? Удивляюсь. Все наши щетки стоят в стаканчике, а запасные в шкафу. Нет, мотает головой крыс. Розовая такая, с единорогом. Электрическая старая. И зачем мне детская щетка? Ты у меня спрашиваешь? Припирается Вадик. Сама потеряла, сама ищи. Страх потерял. Медленно поворачиваюсь к крысенышу. Думаешь, ты взяла или Катька? Хотя она дома не появлялась, говорю уже в пустоту. Так, мысли вслух, задумываюсь на секунду. И почему эта щетка так для меня была важна? Начинаю переживать. Меня прямо колашматит уже куда ощутимее, будто я нарушила какое-то обещание и должна срочно все исправить. Совесть? И когда она успела проснуться? Нет, это что-то совершенно иное. вскидываю руки под удивленный взгляд Вадика и начинаю рисовать в воздухе символы. пальцы сами складываются в нужные узоры, похоже, уроки для юных ведем я не пропускала. обволакиваю ящик голубоватым щитом, если можно так сказать, а затем говорю вслух: покажи, что произошло. смотрю внимательно и вижу, как в свечении появляется та самая потерянная мной щетка. а потом наблюдая, как явно мужская рука проводит по торцу щетки. Ну вот, бурчу и бросаю взгляд на крыса. Ее взял мужчина. А здесь других мужиков, кроме тебя, нет. Ты же мужик? Упираю руки в бок и иду на Вадим. Он съеживается под моим натиском и отступает к спальне Кати. Может, это был Артур? Дрожащим голосом говорит он. У Артура не руки, а лопаты. Там же была нормальная рука. Славика здесь давно не было так, и... Снова давлю взглядом. — Не знаю, — пищит крыс. — Спроси у своего блондинчика. Вздергиваю брови выше головы. — Кажется, Демьяна, ты с ума сошел? Зачем ему моя детская щетка? Я даже не уверена, что она моя. Таскай ее с собой. А как она у меня появилась и почему так дорога, не помню. Вадик поджимает губы, будто хочет что-то сказать, но у него не выходит. Присматриваюсь повнимательнее. «Говори!» – требую. «Ну, не хочу обвинять!» – голословно. «Говори уже!» – повышаю голос. «А то в мышь превращу и будешь жить в клетке!» «Я видел, как ухажер твой ночью по дому шатался!» – выпаливает крыс. «Шатался и шатался. Мало ли чего он хотел, может, туалет искал!» «Ты серьёзно?» — цокает Вадик. «В типовой квартире искал санузел?» Задумываюсь. Действительно глупо. «Да нет!» — мотаю головой. «Зачем бы Демьян забирал мою щётку? Он не мог!» «Пфф!» — фыркает Вадик и закатывает глаза. «Или мог? Но зачем?»